Глава 18. Леннон. Закончив наносить еще один слой блеска для губ, я закрываю косметичку. Я снова прибегла к помощи миссис Палма с макияжем и прической, и она проделала потрясающую работу. Образ зануды Леннон уступил место хорошенькой и, осмелюсь сказать, сексуальной Леннон. Только на этот раз, пока миссис Палма творила свое волшебство, я поведала ей о Фениксе. Она завизжала так, будто сама была девочкой-подростком, встречающейся с самым горячим парнем в Хилкресте. Она также заверила, что мой отец, в конце концов, придёт в себя. Ему просто нужно ещё немного времени, чтобы смириться с тем, что его малышка выросла. Выходя из такси, я разглаживаю своё платье. То самое, что надевала на выпускной вечер. Но поскольку Феникс никогда не видел его без свиных помоев, и оно придаёт мне уверенности, Я решила, что это хороший выбор. На подходе к клубу уже выстроилась очередь до самых дверей. Я планировала прийти пораньше, но миссис Палма в последний момент подумала, что моим локонам не хватает объема, и достала щипцы для завивки. К счастью, концерт начинается только в 10, а это значит, что у меня в запасе есть примерно 17 минут, чтобы зайти внутрь. Некоторые ворчат мне вслед, пока я прокладываю путь к началу очереди. Статус девушки-вокалиста определенно имеет свои преимущества. «Привет», — говорю я угрюмому мужчине возле входа. «Меня зовут Леннон Майкл. Sharp Objects включили меня в свой закулисный список». Бегло просмотрев лист, он протягивает мне бейдж. «Вот ваш пропуск». И показывает большим пальцем себе за плечо. Дальше по коридору третья дверь слева. Когда я захожу внутрь, место встречает меня оживленным гулом, и пока я пересекаю главный этаж и сворачиваю в длинный коридор, позволяю себе насладиться тем фактом, что могу вот так просто пройти за кулисы. Тут я нахожу сторма, который яростно стучит в одну из дверей. Какого хрена ты там делаешь, придурок? Ох, это не сулит ничего хорошего. Все в порядке? Спрашиваю я, пристраиваясь рядом с ним. Нет. — хмыкает он. — Твой мужик находится там последние 15 минут. Он снова стучит. И он не открывает эту грёбаную дверь. Вот чёрт, может, Феникс нервничает? Конечно, он не производит впечатление человека, готового струсить перед выступлением, но страх может настигнуть в любой момент. Закрыв глаза, я прижимаюсь лбом к панели из красного дерева, желая, чтобы он почувствовал, насколько я в него верю. «Ты справишься, Феникс. Сегодня вечером ты всех покоришь, я верю в...» Дверь открывается. Только по ту сторону стоит вовсе не мой парень, а Сабрина. «Простите!» Сморщив носик, она самодовольно ухмыляется. «Мы были заняты». Меня будто парализует. Не задев только сердце, которое, кажется, раскалывается на тысячу крошечных кусочков. И каждая из них пронзает меня насквозь, когда я провожаю ее взглядом и вижу, как Феникс застегивает ширинку. Этого не может быть. Мое бедное сердце в отчаянных попытках вновь собрать себя воедино пытается придумать слабое оправдание, стараясь примириться с тем, что парень, с которым я потеряла девственность менее суток назад, парень, который сказал, что хочет продолжить отношения и завел речь о 44-часовых поездках, Тот же человек, что стоит сейчас передо мной. Каждая клеточка тела кричит, чтобы я развернулась и ушла. Чтобы сохранила ту каплю достоинства, что у меня осталось. К черту! Этот порез слишком глубок, дабы притворяться, что он не причиняет адской боли. Если Феникс никогда не хотел быть со мной, ему не следовало заставлять меня думать иначе. Несмотря на то, как сильно я его желала, я бы согласилась и на дружбу потому что уже давно смирилась с тем, что между нами возможно только это. Пока он не заставил меня поверить, что мы можем стать чем-то большим. Что такая девушка, как я, может заполучить такого парня, как он. Что может означать только одно. Наши отношения, как дружеские, так и сексуальные, для него не больше, чем дурацкая игра. Когда я захожу в комнату, в мое тело неистовой волной врывается ярость, смешанная с агонией. Я могла бы назвать его мудаком и сказать, как сильно он меня обидел. Могла бы спросить о причинах. Но все это не имеет значения, потому что ничто не изменит его поступка и не избавит от боли. Больше никогда не хочу тебя видеть. Никогда! Впервые в своей жизни я не стремлюсь к солнцу. Мне хочется покинуть его атмосферу. Навсегда. Феникс делает шаг вперед, будто желая протянуть руку и коснуться меня, но затем отстраняется и сосредотачивает свое внимание на чем-то за моей спиной. Я напишу тебе позже, Сабрина. Каким бы ни было мое самообладание, ему приходит конец, и я бью Феникса по яйцам столь сильно, что он падает, а Сторм бормочет себе под нос. Ауч. Однако это не дает мне того удовлетворения, которое я искала. Поэтому я хватаю большой кувшин с газировкой, стоящей на столе, и выливаю ему на голову. Таким образом, выйдя на сцену, он будет чувствовать себя глупо и униженно, подобно моему нынешнему состоянию. «Я тебя ненавижу!» С этими словами я выхожу, и по моей щеке скатывается первая слезинка. И слезы не перестают литься, пока я выбираюсь из клуба, Бреду по улице и звоню отцу. Он отвечает после первого звонка. «Привет. Можешь меня забрать?» Хриплю я сквозь истерическое рыдание, которое никак не могу остановить. «Конечно, где ты?» «Возле Вуду, но немного дальше по улице». «Потому что мне хочется быть как можно дальше от Феникса». «Уже выезжаю». «Спасибо». Острая боль пронзает мою грудь. Ты был прав насчет Феникса. Я благодарна, что он не требует объяснений и не произносит. Я же тебе говорил. Скоро приеду, мартышка. Стоит завершить звонок, как на меня накатывает очередная волна агонии. Она настолько мощная, что почти сбивает меня с ног. Когда падаешь с высокого здания, ломаются все кости. Но когда влюбляешься, разбивается твое сердце.